Прошлое. Вначале все было просто. Прошлое было таким обычным, как у всех других. Жизнь была нелегкой, но простой. Будущее казалось таким заманчивым. И сейчас он любил вспоминать это. И страницы его дневника все снова возвращали его к этой теперь потерянной жизни. В 1941 году, перед самой войной, я окончил третий курс Механического института и уж, кажется, начал собираться на практику на специальный завод. В моем воображении рисовался завод, моя практическая работа, а там лучшие проекты, отличное окончание института, аспирантура и самостоятельная работа для лучшего будущего. С раннего детства я почему-то тянулся к наукам, к знаниям, и с жадностью всасывал в свою память все, с чем только успел соприкоснуться — в школе ли, в кружках ли, в текущей или народной жизни. Мне почему-то хотелось быть многосторонне развитым советским человеком, способным оказать своему народу многостороннюю помощь в области науки и техники. Я очень рано лишился отца, когда мне не было еще и двух лет от роду. Мой отец внезапно умер на угольных шахтах, где он работал горным инженером. Моей матери пришлось тяжело после смерти отца с четырьмя маленькими детьми ведь моя мать была неграмотной, она даже не сумела получить пенсии за детей. Зато она была трудолюбивая, не испугалась пришедшей новой и суровой жизни и как-то ухитрялась и одеть, и обуть, и накормить, и обогреть всех детей. А когда пришло время отдавать детей в школу, она сделала и это. Начал в школе учиться и я. Отлично окончил начальную школу, а затем через шесть лет закончил отличником и десятилетку. Ну, а институт я и вовсе быстро окончу, без сомнения. Остается какие-нибудь два годочка, пустяки, теперь мне никто не помешает кончить его. А как только кончу институт, сразу начну помогать своей матери, пусть она отдохнет теперь. Иногда он возвращался к воспоминаниям детства, которые сначала казались смутными, а потом всплывали с такой ясностью. Оказывается, что я помню свое детство и даже помню свой школьный ранний период, когда я учился в первом-втором классе начальной школы. Я помню свою учительницу, которая меня учила в начальной школе. Помню ее фамилию. Марья Гавриловна Лапшина. Помню своих лучших товарищей. Миронов Санька, Целоматин Володька, Разина Таня, Протопопова Адя, Лучникова Маруся. Я помню детские игры, мотивы детских песен, Я помню, как во втором классе сочинял стихи про плохих товарищей. Я помню, как меня посылали на слет пионеров в Москву, который тогда состоялся. Помню пионерский лагерь, пионерский костер. Помню свой родной город Епифань, целиком и по частям. Помню своих лучших товарищей по начальной школе. Помню свою учительницу. Помню, что такое Земля, Солнце, Луна, Звезды. Что такое Вселенная. Как помнит и представляет ребенок-школьник. И снова жизнь тихого забытого городка, где протекали и детство, и юность. Город Епифань был когда-то старинный купеческий городок. В центре города большой собор с расписными фигурками Богородиц с младенцами, на верхушке золотой крест, а вокруг собора расходятся лучами улицы, Сначала с двумя-тремя этажами, а потом уже одноэтажные деревянные купеческие дома. По окраинам еще три или четыре церкви. За километр речка, несущая воды с севера на юг. К ней приходится спускаться слева по наклонной улице или идти там, где церковь Успения, по крутой отрывистой тропинке. И наша семья, она живет на небольшой улице, парковой, на втором этаже. Через три дома идет небольшой парк. Все тихо, спокойно.